Глава 15. Лечу это... Я лечу, плавно вращаясь в поперечной плоскости, и наблюдаю такую картинку. Зал с высокими потолками. Слева высокие стрельчатые окна с витражами. В стенке справа несколько непонятных арок, как зеркала, в которых ничего не отражается. Спереди и сзади просто высокие арочные двери. Через них нас сюда должно быть и закатили. Возле бочек стоят человеческие с виду фигуры. Но я-то сразу понял. Два десятка высших вампиров. Все при тонких эльфийских мечах, заразы. Задрали на меня ебальники и раздявили пасти. Один падло держит в от бочки. — Леха, твой лук! — воскликнул сознание Ярик. — Приземляясь на ноги, призываю лук с заговоренной стрелой. Архонт поплатился сзади и выхватил меч из зажима. Тремя первыми выстрелами сжигают троих кровопиец, а четвертое уходит молоко. Вампир падло как-то уклонился. Но как? У мертвецов же нет магии. Картинка подвисла, и какой-то хрен тычет мне в брюхо свою железку. Вечность, сука! Заставляю родное туловище поворачиваться. Вражеский меч вспарывает мне бог, кровь алыми каплями, и безумная Харя вампира напротив. А упырек-то в кровавом упоении, если еще не Картинка двинулась, успеваю поднять ладонь со знаком огня. Вместе с моим еще двое попали в створ. Вспыхнули три факела, но им-то похеру ринулись на меня. Прыжок через пустоту и снова вечность. Вражеский меч движется к моей шее, с паскудным умыслом отсечь голову. Заставляю себя присесть. Как это в вечности долго! Лезвие плавно скользит надо мною. Движения резко ускоряются. Я отбрасываю вампира ударом энергии. Сбоку цели кучно. Шторм молний козлам. Зазмеились разряды, но враги слишком близко. Часть прилетела и мне. Блядь! Заорал в голове Ярик. Леха, прекращай! Опять этот ебучий стоп-кадр. Меня атакуют сразу двое. В голову и в живот. Получается отойти шагом и отвести меч предплечьем. Снова разлетаются брызги крови. Возвращается реальность. Мои противники от чего-то падают вперед. А ноги с жопами еще стоят. Позади них Ярик с етаганом пытается обернуться. Снова ебаная вечность. Его пронзают сразу два клинка. Нормальное время. Тело Ярика будто выцвело и пропало, гаснут искорки. Рывком через пустоту к мечу успеваю подхватить за рукоять и продолжаю вращение, добавив дури от себя. Вампиров, что закололи Ярика, разрубаю поперек. «Эй, ты живой?» — позвал я мысленно. «Живой, блядь!» — простонал Ярик. «Сука, как это больно!» Подожженные мною первыми вампиры развеялись пеплом. Поджигаю еще парочку и сразу прыжок через пустоту. «Эй, а где мой меч?» — раздался Настин голосок. — Как ты, сука, вовремя! — воскликнул я. — В бочке, нахуй! Они стояли молча. Вряд их было восемь. Передо мной в десяти шагах восемь во-первых, с черенгой. Кто из них их превосходительство или другая, сволочь, похеро? Нам не о чем разговаривать. Я пришел их просто уничтожить. Ну и Настенька тоже. А взяла она из бочки без крышки свой меч, И, взмахнув крыльями, взлетела с ясным намерением приземлиться среди кровососов и всех покрошить. Предсказуемо настала вечность. А я заранее прыгнул через пустоту к крайнему и просто подставил ножик. Ну, так и есть. Суки как бы мерцают. Врубают вечность на короткий миг на одно простое действие. Вампир сам плотненько нанизался на мой клинок. Я потянул меч вверх, и когда закончилась вечность, Развалил его вдоль от поясницы до плеча. Настя приземляется. Противник должен ее атаковать. Прикроем девочку. Еще один рывок через пустоту и продолжаем движение меча в вечности. А то им можно, а мне нельзя. Я тут вообще кровопожирательный. Секундочку. Вот так. Вампиры тоже делятся. Пополам нахуй. Возвращается время. Половинки, дорогая конечностями, падают на пол. Блин... Откуда у них потом нек сливать? Настя пришла в движение и снесла кровососу башку. Появились строчки сообщения от модулятора. Я его пока свернул. — Этих оставь мне! — заверещала Настя по-демонски неблагозвучно и громко, указав мечом на оставшихся врагов. — Осталось четверо. Не — Не будет? — спросил я заботливо. — В самый раз! — прорычала демон атакуя вампиров. Ее меч на долгую секунду вдруг занял приличный объем. Не, я различал его движение. Но на уровне привычного восприятия возникло словно размытое облако с темной фигурой демона в центре. Настя замедлилась, на и затрепыхались обрубки неупокоенных мертвяков. — Вот так, — презрительно сплюнула Настя. — А вы тут возились. — Молодец, — проговорил я добродушно и направился к бочке, у которой... В самом начале кровосос с сочным баритоном вытащил пробку. Навалился, опрокинул ее на бок. Из отверстия полилось пиво. Я врезал по крышке архангельским ботинком. Она раскололась, и пиво широкой волной залило мне ноги до колен. Из бочки на четвереньках выпал громко с етаганом в лапах и захрипел. Сука, никогда не думал, что пива может быть слишком много. — Враги остались? — Здесь пока кончились, — сказал я. — Ты давай пока помоги вылезти остальным. — А я тут с вампирами. Я подошел к обруку кровососа без башки, но с шеей. Впился клыками. Снова сообщение. — Поздравляем! Во имя всеобщего блага. Вы загрызли высшего вампира, лорд вампира. Вы получили семьсот некраса. А чудесатость, хотя бы сила духа или удачливость, «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» «У нас нет комментариев!» «Блядь, семьсот за раз, тебе, сука, мало!» «Ебло не треснет?» «Не, это точно карма!» «Модулятор ебанутый, демона!» «А демон золото!» «Да ладно, сам то ебанутый!» — проворчала Настя. «Духи кровососов мои ведь!» «Извини, они видели Ярика!» — ответил я сухо. «Я тоже его видел, и что?» — воскликнула демон. — Пока ничего, — проговорил я. — Пока, блядь! — задохнулась она негодованием. — Да ты сам пока, смертный червячок! — Ну, а я о чем? — сказала я добродушно и освободил дух первого. — Ладно, как скажешь, — проворчала Настя. — Дальше-то обойдемся без Архонта. — Может быть, — согласился я, выхлебав некрасу следующего. Гронг тем временем опрокидывал бочки и ногами выбивал крышки. На полу растеклась здоровенная лужа. Из бочек выползали соратники. Наконец вылез Рене. Поднялся во весь рост, огляделся и воскликнул, указав на арки. — Это же двери портала, в них нужно просто войти. «Замечательно — Замечательно, — пробормотал я, прикидывая, из какого еще более-менее приличного места вытянуть некрас. «Какие нахер порталы?» — прохрипел дядя Фома. «Мы делом сюда пришли заниматься». Приличных мест больше не осталось. Я с грустью принялся освобождать духов. «Так я ребят вызываю?» — деловито спросил Володя, отекая в полный рост. «Погоди», — сказал я, освободив последнего. Открыл сообщение модулятора, что свернул в бою. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» «Вы открыли классовую способность высших вампиров — мерцание вечности. Переход в вечность на короткое мгновение для свершения простого действия. Способность тренируется, сложность простых действий и время вечности возрастает от количества применений». Не! отвлекло меня восклицание дяди Фрола. «Ты нас сюда грабить позвал или хуйней страдать?» «Конечно же грабить!» — заявил я со всей душевностью. — Вы тут секунду постойте, мы только кое-куда сходим с Рене. — Я с вами, — прорычал Гронг. — А вы пока в бочке спрячьтесь обратно, — предложил Рене. — Там уже сухо. — Да мы сами не знали, что туда нальют пиво, — воскликнул Вова. — Я ненавижу пиво, — простонал Тео. — Вот и хорошо, — сказал я, направляясь к карком за Рене. — Мы сейчас. Рене просто шагнул в матовую черноту, как в чернила погрузился. По поверхности пробежали волны. Я вздохнул и шагнул следом. И как, сука, вовремя! Рене отбивался своей шпагой от троих солдат с алебардами. Я врезал энергию. Каски алебарды загремели по каменному полу. За мной вышла Настя, а за ней Гронг. Оказались мы в почти таком же зале, из которого только что вышли. Только тут было много солдат. — Это мастер порталов? — спросил я. — Ага, — сказал Рене и полез за пазуху. Настя сходу сцепилась с солдатами и успела уже зарубить парочку. Гронг без особого успеха просто связал троих боем. Ну, говорил он, что не нравится ему алебарды. Рене вынул из внутреннего кармана мокрая бумажка и простонал. — Сука, ебучее пиво! — Дай-ка мне, — протянул я руку. — Ну, так и есть. Буквы не читаются, но смысл-то остался так. Сначала типа подключения к мастеру. Простой общий вход даже не запаролили. — да, есть подключение к модулятору. — Выводим меню. — Ух ты. Мастер включен в цепь клана. Есть еще два участника. — Ну-ка угадаем, где это может быть? — Замки Чиза и Крайза? А их самих или их наместников я только что упаковал. — Ладно, где мои бойцы? — От таверны до особняка есть маршрут. От особняка до подземелья легко вычисляется. Жмем «Передать данные». «Да этот мастер охренел! Двадцать единиц магии за какой-то портал? Я уже заплатил, Рене. «А, всего двадцать!» Тут кнопка задействует свиток». «Ну, мокрый, зато ведь в пиве!» «Жри!» Арки в стене слабо осветились. По поверхности пробежали сполухи и погасли. Из арок вышли первые наемники. Ко мне подошли смуглый кряжистый крепыш с мечом и высокий светловолосый парень с арбалетом. Капитаны Дупре и Славик. «Привет, парни!» — сказал я. «Вы очень вовремя. Зачищайте замок, а у нас еще кое-какие дела. Мне нужны два десятка бойцов». Гиз, Нильс, вы в распоряжении сеньора!» — отрывисто скомандовал Дупре. Я оценил начавшееся в зале побоище. Наши бойцы запросто крошили и расстреливали пехоту. В таких делах у наемных солдат неоспоримое преимущество. Мы с Настей переглянулись и, синхронно вздохнув, такое творится и без нас, повернулись к аркам. А вернулись в первый зал мы очень вовремя. Я подумал еще, что напрасно Володя в этот раз не взял дочурку. Керри и все его семья одна способна обращаться с оружием, а не просто бегать от солдат или прятаться в бочках. Правда, еще есть сомнения насчет мамы. Училки они такие. Особенно литрони. И я очень хорошо понял Гронга. Убивать обычную пехоту и даже наемников орочи мечом было откровенно лень. Ну, не того калибра оружия. А тратить на них заряженные стрелы вообще дурость, тем более руки заняты. Зарезал парочку как честный человек, то есть для отчетности. И тоже просто связал боем пяток вояк, пока до них Настя не добралась. Вот она своей чертовой железякой махала со остервенением. Рене даже толком не понял, что это было. Заколол он шпагой пехотинца, неуверенно огляделся и воскликнул. — Эй, а где все? Уже все, что ли? Дядя Фома выглянул из бочки и опасливо спросил. — Точно все? — Точно, — ответил я. Дядя Фрол выползая из своей бочки, проворчал ехидно. — Вих! «Вы больше от нас не уходите далеко, хорошо?» Владимир же в бочке не прятался, предпочел маневры. Вот огляделся он и воскликнул. «Не, я не понял. Вы их всех поубивали, что ли?» «Ага», — сказал я. «В этот раз можно. Я тут заодно еще и замок захватываю». «На крайняк перетащим убитых туда. Типа они там погибли». «Но ведь они все равно убиты при ограблении», — нервно возразил Тео. «Мы воры, а не убийцы» вам как раз никого убивать и не надо проворчал гром ты снова что-то хотел вякнуть но ведь мы его наставительно прервал папа не еби мозги сынок люди все умирают иногда их убивают другие злые люди печально сказал дядя фома а этих вон в их зельем потом воскресит если захочет предложил дядя Фрол. ну пойдем дальше посмотрим Плана особняка у Володи не было даже приблизительного. Им, видите ли, никогда в голову не приходило, что они будут грабить наместника Драги. Прошлись все вместе до правых арочных дверей. Оказалось, что они ведут на улицу. Зато разглядели дом, в который попали в бочках, и решили, что он больше всего походит на особняк. Также по внешнему виду опознали рядом склад, конюшню и казарму для солдат сеньора. Я попросил Рене и Гронга постоять с жуликами, а сам с Настей повел два десятка наемников на ликвидацию возможных угроз. Таковых оказалось неожиданно немного. Сопротивление оказали 30 молодых парней, судя по амуниции пехоты четвертого уровня. Аж жалко было убивать ребят, и я твердо решил этих обязательно поднять. Но я не понял, почему их было так мало, и решился все-таки спросить своих наемников, Командир первого десятка Ниль с усмешкой сказал. — Да удрали большинство, дезертировали. Прибьются теперь к какому-нибудь свободному лидеру. — И присягнут другому сеньору? — недоверчиво спросил я. — А вот это ему же хренушки! — презрительно процедил командир второго десятка ГИС. — Все, отказались они от присяги. Теперь так и будут бегать до самой смерти. — Погодите! — помотал я головой. — А как же раненые? — Они мне спокойно присягали. Вот это зависит от тяжести ранения и других обстоятельств. Развел руками боец. Как Асгир решит, считать присягу новому сеньору истиной или нет? — А если не посчитает? — спросил я. — Тогда зелень не подействует равнодушно, — сказал Гис. — Ну, когда опять убьют. — И что? — я не совсем понял. — И все. Останешься дохлым насовсем, — немного раздраженно ответил Нильс. — Ну, ребят понять можно. При таких условиях станешь нервным. — Слушайте, — проговорил я мягко, — почему бы дезертиром не стать наемниками? — А воины посмотрели на меня э, пристально. Парням явно пришлось себя уговаривать, что я все-таки наниматель. И в любом случае им ни хера не светит. Я же взгляд не отвел, спокойно дожидался ответа. — Мы присягаем гильдии в юности, — глухо проговорил Нильс. Присягу принимают лишь по рекомендации наставника и после серьезного экзамена. Почти как у рейнджеров на второй уровень. Другого способа стать наемником гильдии не существует. — Извините, не знал, — сказал я. Тут все так запутано. — Вот я недавно отпустил наемников. Они стали дезертирами? — Отступить из проигранного боя живым не дезертирство, — хотя ответил Гис. — Хотя это тоже решает Асгирг. «Ну, хватит уже пиздеть!» — воскликнул дядя Фома. Мы, беседуя, возвращались от казармы и остановились у входа в зал. Я, поджав губы, посмотрел на степенного с виду мужчины. «Ну, правда, хватит!» — поддержал коллегу дядя Фроу. «Пойдемте уже смотреть добро!» Я, поскреб подбородок, задумчиво разглядывая честные морды жуликов. «По идее, кинуть не должны». «Ба! гром же отправился только на ограбление!» Я обратился к своему салатовому компаньону. — Дружище, грабьте дальше сами, у нас еще есть дела. — У кого это? — у нас, — уточнил Рене. — У тебя тоже, — сказал я сухо. — Ты ведь согласился провести порталы? — Да забери свитки, — воскликнул он, — у тебя у самого хорошо получается. — Ну, давай, — проговорил я нехотя. — Вам солдат оставить? — Наемников, — покачал хват головой. лучше не надо. «Наши парни уже на подходе», — добродушно пробасил дядя Володя. «Ты не беспокойся за долю, все будет нормально». Я забрал у Рене мокрое от пива свитки, вытащил из бочки сумку и ножны Настиного меча. Из сумки вытащил ее пояс с ремнем. «Диманица, недовольно бурча, что ничего мне нельзя доверить, все в пиве вымочил». Сразу надела на себя амуницию и ремень на плечо накинула. И мы с Настей и двумя десятками наемников отправились в портал. Вышли в зале мастера порталов, и я опять ничего не понял. «Куда все опять убежали?» В сердцах активировал модулятор и написал Рексу. «Где эти Дупрей, Славик?» «У тебя активирован тактический режим?» Спросил мой уникальный капитан. Отметка тактического режима светилась как активная. Я ее сжал умысленно и попал на свою тактическую страницу. — Значит, я командир отряда специального назначения. изменяй меня и Насти. Подчинен Рексу и капитану Дупре. Он мой, сука, непосредственный начальник. Где он находится и что там делает, не сообщалось. «Блядь — Блять, написал я Рексу. — Где эти ебучие Дупре и Славик? Капитан Дупре доложил, что подчиненные ему войска заняли замок Драги. В данный момент части, осаждавшие замок, Под командой капитана Трингла входят в ворота. Союзникам в доступе в замок отказано. — Ну, пусть союзники побесятся. «Молодцы — Молодцы, — сбавил я Тон. — Почему мне не доложили? — Потому что у тебя военного образования нет, — ответил этот уникальный военный. — Капитан Дупре доложил мне, своему командующему. — А я уже докладываю тебе, своему сеньору. — Прикажи парням собираться в зале мастера порталов, — написал я спокойно. «Пойдем дальше». «Куда это?» — не понял Рекс. «Мастер порталов сообщил, что включен в клановую сеть», — ответил я. «Подумай, кто туда может входить еще?» «Ебаный рот, отозвался капитан. «У них тайный клан!» Я подозревал это, но не хотел верить. «А что такого в тайном клане?» — спросил я. «Вообще ничего. Только держать клан в тайне бывает немного причин». «Самая простая — это клан нежити», — написал Рекс. «Да уж, двадцать лорд-вампиров, э, ну, еще ни о чем не говорят. Они же наместники. Обманули сеньоров. Высшего вампира распознать трудно, хотя же год точно никто обмануть не мог. Тогда просто он участвовал в сговоре. У самого рыло было в пушку, целого архидемона держал. Да сеньора пидорасы если они на самом деле не пидорасы, Еще и благодарить меня должны за то, что раскрыл и уничтожил заговор нежити, а что продал их замки. Ну, это просто достойное вознаграждение за труды и возмещение морального вреда. Эти уроды ведь чуть меня не убили. Уже два раза!»